где вместе с линкором «Тирпец», двумя легкими крейсерами и тремя эсминцами нес сторожевую службу в восточной части Балтийского моря на случай прорыва советского флота из Кронштадта в Швецию. 24 сентября пилот бортового самолета «Шейра» случайно сбросил две глубинные бомбы, идя на вынужденную посадку. Бомбы взорвались в непосредственной близости от Шеера, вызвав сильное сотрясение корабля. Самолет разбился, а Шеер 25 сентября был отпущен к Киль на ремонт, куда прибыл 26 сентября. Из Киля адмирал Шеер перешел в Гамбург, где с 29 сентября по 24 октября 1941 года простоял в ремонте на верфи Блои и Фос. Завершив ремонт корабль вернулся в Балтийское море на тактические учения. 3 февраля 1942 года карманный линкор прибыл в Брундсбюттель где начал подготовку к перебазированию в норвежские воды. 20 февраля 1942 года адмирал Шейр вместе с тяжелым крейсером «Принц-Ойген» в сопровождении пяти эсминцев вышел из Брунсбютгеля, направляясь в гримштадт фьорд куда отряд прибыл 22 февраля, отбив по пути несколько атак британской авиации. 23 февраля корабли снова вышли в море, направляясь в ло -Фиорд. Во время перехода британская подводная лодка «Трайдент» торпедировала и тяжело повредила принц Ойген. Счастливый корабль «Адмирал Шейер благополучно добрался до ло где простоял с февраля по май, не принимая участия в боевых действиях, из-за нехватки топлива. В ночь с 9 на 10 мая 1942 года адмирал Шейр с транспортом снабжения Дитмаршен в сопровождении четырех эсминцев перебазировался в Богенбухт. 25 мая туда пришел еще один карманный линкор «Люцов», бывший Дойчленд, в сопровождении пяти эсминцев и плавбазы «Нордмарк» старого соплавателя Шейра по рейду в Атлантике. 4 июня 1942 года командование отрядом, названным «Боевая группа 11», принял вице-адмирал Куммец, поднявший флаг на Люцове. 2 июля 1942 года Шейр и Люцов перебазировались в Кафьорд, где 3 июля вице-адмирал Куммец перенес свой флаг на Шейр. 4 июля в Кауфиорд прибыла боевая группа «1» в составе линейного корабля Тирпец, тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» и четырех эсминцев. Командование обеими боевыми группами принял находившийся на «Тирпице» адмирал Шнивинт. 5 июля 1942 года Тирпец, «Адмирал Шейер и «Адмирал Хиппер» вышли в море для атаки обнаруженного конвоя. Однако по приказу из Берлина, где опасались британской засады, операция была прервана. Адмирал Шейер и сопровождавшие его эсминцы получили приказ вернуться в Богенбухт. В конце июля 1942 года, памятуя о вошедшей в поговорку «Удачливости» Шейера, Перед ним была поставлена уникальная задача – пройти северным морским путем, уничтожая советские союзные суда, идущие в Мурманск с Дальнего Востока.